Александр Зотов, «Нулевой мир», «Книга пятая», «Мера зверь», «Прорыв», глава 1 «Деревня рогачей», «Вода», «Много воды», «Вода» — это жизнь. Не сразу я понял, что пустота отступала. Кровь разгонялась по венам, собирая скверну, охватившую все тело. По капиллярам она проталкивалась к коже, выталкивая яд. И через кожный покров вода вталкивалась в организм, пытаясь возместить потери и разбавить концентрацию. Стихия воды усердно трудилась, и ей было совершенно наплевать, что я без сознания. Почему она сама работает? Мое сознание, плавающее на грани, чуть подернулось удивлением. «Я один не могу», — «Марк, просыпайся!» «Что? Это кто?» Такой знакомый голос, юношеский, уже начал ломаться. «Где я его слышал?» «Дедушка говорит, что ты — гордость нашего рода, так что вставай!» «Я — гордость...» «Какого рода, твою-то мать?» «Волчонок с кем-то говорит, в крови зараза вся сгорит!» В уши добавился еще голос. Меня перевернули, и я смог вдохнуть. Сколько я не дышал. Сразу вернулись все чувства. Слух, осязание. Я ощутил стихии. Яд в крови. Надо выгнать, надо бороться. Уже натренированным методом я подхватил стихию, овладел кровью. Яд осталось совсем немного. Кто-то за меня сделал всю работу. Срочно надо уходить, королева будет мстить. «Хэх!» Вырвалось у меня, и я открыл глаза. Сверху — рой. Шершни летали, обтекая скалу, по замысловатой траектории. В основном тут была мелочь. Все крупные особи куда-то делись. «Долго не смогу держать!» Рогач стоял рядом, опустившись в ручей на колено. «Надо срочно удирать!» Он, приложив палец к виску, косился наверх и морщил лицо. Рога на капюшо они покачивались в такт его движением. Я еще некоторое время плавал на краю безумия, пытаясь понять, что вообще происходит. кто я, где я и что хлоп знакомая пощечина прилетела мне по щеке и я обижно усталсяся на буру какого хлоп буру хлоп четвертый удар я перехватил и рогач крикнул: «За лесёнком поспешим! Скрылся он в лесной глуши!» Я сел, опираясь на локти, стал осматриваться. Вокруг еще оставались живые разбойники, отбивающиеся от отдельных шершней. Ужаленные, звери пытались уползти, но крылатые твари догоняли и продолжали атаковать. Боевые крики слышались от построек, прислонившихся к скале. Там роилось несколько крупных особей. Кто-то, видимо, укрылся внутри. В основном же всё лесное убежище разбойников было усеяно их трупами. Лишь над нами Рой оставался удивительно спокойным. Буру вдруг сунул руку под воду и вытащил моё копье. «Мне в нору надо!» — крикнул я, вставая на четвереньки. Но Рой сверху стал гудеть как-то по-особому, и рогач зашатался. Закатил глаза, а из ноздри у него покатилась капля крови. Если нору не покинуть, волк сегодня может сгинуть. Бумаги!» Я в отчании кинул взгляд на скалу и торчащие на высоте балки. балкон обломан, все мостки свалились. Карабкаться только со стихией земли, но кто мне даст, жужащая смерть только и ждала легкой цели. Но вернется волк потом будет чистым драмат дом. Тревога забила на батом, взгляды шершней, все чаще стали обращаться к нам. Пока осторожные, они пытались пробиться через силу рогача, который держал разум Роя. С досадой я ударил по воде. «Ну какого хрена? Почему все не так, как я задумал?» Но тут Буру зашатался, стал заваливаться. Вскочив, я подхватил рогача под мышку и волоком потащил его по ручью. «Куда?» Буру, продолжая удерживать одну руку виска, Другой понял дубинку, указывая направление. Он пытался переставлять ноги, но лишь шатался как пьяный. Мы выбежали из ручья и вломились в кусты. Тревога чуть ослабла, и внимание роя осталось позади. Ещё через сто метров рогач, почти повисший на моём плече, вдруг застонал, облегчённо выдохнув. Он совсем потяжелел, но всё же передвигал ногами, а через некоторое время Стал делать это пободрее. Из меня посыпались вопросы. «Так Макота жив? Где он?» «Роют яму тамнули Жили раньше рогачи». «Какого он поперся туда один?» Возмутился я. «Да что вообще происходит?» Тут бур выпрямился, отстранился от меня. Он уже мог бежать сам. Ему не требовалось держать сознание Роя, и силы возвращались. Достался же напарник. Насколько я понял, из рваных стежков Макота заметил у кого-то из разбойников оружие того лиса, что шпионил здесь до него. И этот отряд смог сбежать, и лис погнался следом. «Ну и что это за план?» — ругался я. «Увидел и в погоню! Меня там в норе чуть не пришили!» Два брата и сестра собирались у костра. Брата нету, но есть честь. Движет Лисом только месть. Я застонал. Слишком быстро меняются события. Что за брат у Макота? Хотя стой. Бур уже сказал, что уже нету брата. Тот рыжий лис, что шпионил здесь раньше, был братом Макота? И что за сестра? К счастью, я не ощущал за нами погоню. Шершни остались позади, и, насколько я понял, королева скоро вернется зачистить всю разбойничью нору до основания. Остатки яда... Вроде бы вышли из организма, и голова стала работать чётче. Если мастер Женя остался в норе, то никуда не денется. Не полезет же он к шершням. Да и спуститься ему как-то надо. Я стиснул зубы. Этот гад сообразит, что делать. Но не останется же королева шершней там навечно. Побуянит, погоняет остатки разбойников и улетит к своему водопаду. Вернусь попозже когда там будет стерильно чисто». Бур убежал где-то сбоку, напевая песенки. Дорога пошла немного в гору, и среди деревьев стали попадаться валуны, поросшие мхом. Пока я бежал, уворачиваясь, и перепрыгивая через препятствия, память услужливо вернула все, что произошло всего пять минут назад. И снова меня охватила злость. Какой-то сраный ноль обломал зверя третьей ступени. Недооценил я противника. Ой, недооценил. Как он это все провернул? Ладно, с ядом все понятно. Нашел мастержение эту золотую середину, рассчитал дозу. Драм выглядел очень послушной марионеткой. Но как он лишил меня силы? Вот так просто взял и обнулил. Ведь ляпнул ноль что-то про храм. Я вспомнил, как боевые нули в проклятых горах сначала повели нас рычком в какие-то развалины. У меня там пропала чутье на опасность. И волчонок тоже жаловался, что нету никаких способностей. «Дерьмо нулячье!» — заорал я. «Пусть волчонок не рычит, а мозгами шевелит. Лес шмелиный шепчет мне, скоро быть большой войне». Голос Буру донес ей зарослей. Совсем неожиданно лес кончился, и мы выбежали на простор. Впереди лежали невысокие скалистые отроги, поросшие кустарником. Добежав до скальной гряды, я совершенно неожиданно наткнулся на зверя. Тот сидел, пригнувшись, и разглядывал что-то впереди. Когда я подскочил, он обернулся, выставив копье. «Твою мать!» Я едва остановил себя, чтобы не кинуться в бой. «Живой?» Макота удивленно устался на меня. «Да и ты, смотрю, целехонький». Я во все глаза рассматривал напарника. Насколько мне помнилось, заклинание человека скинуло лиса в пропасть. После таких падений, если не выживают, то уж точно остаются калеками. Макота опустил Глефу и стал объяснять. «Твое копье сверху свалилось. Королева улетела с яйцом. Того рыцаря шершня завалили». Лис пожал плечами. И тут я заметил зверя. У него был меч. Буру сказал, что брат, тут я обернулся. «Вот же дерьмо нулячее, а где он?» «Кто? Брат? Буру! Он со мной рядом бежал». «Я не видел». Лис покачал головой. «Откуда он знает про брата? Спроси, что полегче». Я тоже присел, оглядывая картину впереди. Скалистая гряда отделяла нас от пустыря, на котором виднелось поселение. Все дома в нем были довольно занятной формы. Плетенная круглая кровля поблескивала в лунном свете, и казалось, что к земле прижались огромные жуки. Между ними ходили силуэты. Звери, первушники. За избами маячило какое-то огромное строение, похоже на строительные леса. Высокая конструкция из дерева плохо отражала лунный свет, но в темноте общее очертания можно было разглядеть. «Это деревня Рогачей», — прошептал Макота. «Дальше не ходил?» «Ну, голова у меня еще на плечах есть». «Молодец, Макота». Я кивнул. «Хоть один из нас должен оставаться с ясными мыслями». «Там человек», — прошептал Лис. «Отряд с нары сюда бежал. Я их преследовал, но почуял высокую меру и вот затаился тут. Я тоже расфокусировал внутренние чувства и стал слушать». Сканер не доставал до ближайших домов. Да мне и не хотелось рисковать. Мало ли кто там бродит. А пчелы? Не боишься, что в лесу могли тебя заметить? Что-то поменялось. Почему-то их никто не слушает, а ведь раньше все время чувствовал на себе взгляд. Сзади затрещали кусты, и мы с Макота резко обернулись. Из зарослей выбрался Буру, и он вынес на плече зверя второй ступени. Подойдя к нам, Жук свалил свою ношу. Это был воин, но на разбойника он совсем не был похож. Приличные кожаные доспехи с желтой краской, знак приората на нагруднике. Наверняка это зверь из столицы желтого приората. Не один же этот Ландрухт сюда приехал. Из горла зверя доносился хрип. Дыхание ему давалось с трудом. Его доспех был разодран, словно жвалами кромсали, а в дыре... Виднелась распухшая грудина. Судя по всему, укус шершня. Я непроизвольно потер шею. Кажется, когда я падал со скалы, меня тоже кто-то ужалил. Все же какое счастье обладать несколькими стихиями сразу. А вот этот бедняга себя подлечить не мог. «Живой!» Макото потрогал зверя. «Попробуем допросить?» Я поднял взгляд. «Да, тогда, может, узнаем побольше». Ли собернулся на деревню. Там пока было тихо. Почему-то происшествие в лесу не вызвало никакого ажиотажа. Что-то мне подсказывало, что на самом деле желтому приору совсем наплевать на разбойников. Мы оттащили беднягу заросли, и я стал применять, как тогда Смокота, свою магию. Взяв зверя за руку, я прогнал кровь по его венам, пытаясь выгнать яд. Через несколько минут зверь открыл глаза. П падаль...» Он попробовал сделать усилие, чтобы плюнуть. Я почувствовал сопротивление его разума. Он не хотел, чтобы кто-то вмешивался в его организм. Несколько секунд я потратил на борьбу и почувствовал, что начинаю вставать. Но тут бур положил руку на плечо пленнику, и неожиданно тот закатил глаза и сдался. Его кровь была в моём полном распоряжении. «Нет, не хочу». Макот, усмехнувшись, оттянул его руку и поставил Глев остриём на ладонь. «Я умею допрашивать. Смотри, два варианта. Тебе будет больно, и ты всё расскажешь по-плохому. Или тебе будет не очень больно, и ты расскажешь по-хорошему». Глаза бедняги забегали. «Дичь поканы «Великий приор во всех!» Все-таки лезвие у копья Макота было острым. Наконечник легко прошел сквозь ладонь, разрезая кости и плоть. Зверь же удивленно посмотрел на свой ладонь и засмеялся. «Настоящий воин не боится боли!» Лис в недоумении покосился на меня. «Не понимаю». Я тут же опомнился. «Погоди, сейчас?» Мысленным взором... Я вернулся к телу воина. «Где тут эти нервы, ведущие к руке? Надо открыть связи <с capability> Воин захрипел от боли, но задергал только головой. Все его тело было пролизовано. «Ты не сможешь двинуться», — сказал я. «Знаешь, меня сегодня так напичкали ядами, что я уже кое-что умею». «Дичь! Синяя!» Макота провернул копье. «Я ничего не знаю!» Он сипел, не в силах кричать. Я, шершня, хозяйничал в его крови. Я видел, как он блокирует нервные окончания. И самое удивительное, он не давал включиться какой-то магии. Зверь мысленно призвал к ней и за всех сил желал умереть. «Метка бездны», — задумчиво сказал Макота, когда я озвучил свои мысли. «Она должна убить его» а яд мешает. Что-то пошло не по плану». Я усмехнулся. «И не говори, сегодня у всех планы накрылись». Лис хмыкнул в ответ. К счастью, сознание зверя оставалось чистым. Мне даже стало на миг страшно, если сраный мастер Женя получит себе в арсенал еще и эту гадость. В общем, через семь оборотов лезвия Глев выяснилось, кое-что наш пленник все же знал нас послали в лес для охраны подробнее макота еще повернул копье кажется ему даже это нравилось захрипев воин стал поскорее рассказывать пару дней назад над лесом разбойники перехватили птицу с посланием от красного приора к синему письмо сразу же перенаправили в столицу и желтый приор снарядил отряд во главе с ландро ламбро Воин прошипел, чертыхнувшись. «Великий мастер Третий Перст привел нас сюда! Он обладает великой силой, и вы, падаль...» Я усмехнулся. «Этого твоего великого мастера матка шершни проткнула, даже не заметила». Воин округлил глаза. Лис, улыбаясь, вытащил глефу из окровавленной ладони и покосился на вторую, еще целую руку. «Перед...» «Ты не мог бы туда вернуть чувства?» Зверь сразу же затряс головой. «Я расскажу, не надо!» В пути сюда воин много чего слышал. Вроде бы в послании говорилось о том, что Синий Зигфрид нашел союзников, но его просили открыть второй фронт, то есть пойти войском на престол ордена Запада. «Чего?» — вырвалось удивление у Макота. «На кого пойти?» Зверь затряс головой, расплакавшись, что ничего он не знает. О чём слышал, то и говорит. Он лишь добавил, что красный приор тоже собирает армию, но ждёт ответов от зелёного и жёлтого приоров. «Зелёного?» — переспросил я. «Это тоже соседний приорат». Хмур ответил Макота. «Мы с тобой сейчас находимся в западных приоратах». «Не понимаю». Я покачал головой. Что вообще происходит? Кто на кого нападает? Скорее всего, прецептор перешел к активным действиям. Лис пожал плечами. И уже не скрывается, так что какие-то войска на востоке могут оказаться в окружении. Зависит от того, кто останется верным небу, а кто — прецептору. Я пытался осмыслить услышанное. Слишком быстро все поменялось, не успел я доехать до фронта, А события развивались с ураганной скоростью. Наверняка даже Зигфрид думал, что у него гораздо больше времени. Интересно, а наша с ним сделка все еще в силе? «Желтый приор на стороне бездны», — напомнил я. «Но никто же об этом не знает», — ответил Лис. «Вообще, перед сейчас настанут темные времена». Меня кольнула догадка. Вся эта грязная политика — всегда была для меня темным лесом. Но кое-какую логику я все же уловил, и следующий шаг желтого приора я видел вполне четко. «Слушай, если желтый прихватил весточку от красного», задумчиво произнес я, «значит, он должен был свое отослать». «А зачем?» Макото сначала спросил, а потом его брои подпрыгнули. «Постой, а ведь ты прав. Одно дело оставить врага в неведении, а другое Заманить в ловушку!» Лис стал рисовать на земле палочкой очертания приоратов. Левее всех синий, затем желтый, чуть придавленный справа красным. И под всеми тремя снизу большой зеленый приорат. «Как смеешь ты, рыжая падаль, так изображать желтый приорат!» Возмутился воин, скосив взгляд на рисунок. «Сверху он шире! Изящные формы наших земель издревле...» Макота заехал древком по лбу зверю, и тот заткнулся, недовольно сверляя нас взглядом. «А престол ордена где?» — спросил я. Лис сразу прочертил кружок справа от красного. «Вот, желтый, тут вообще как бомба замедленного действия», — задумчиво произнес я. «Чего?» — синхронно спросили Макота и пленник. «Как смеешь ты, шавка!» «Называть наш великий приорат медленным!» Процедил сквозь зубы воин. Я только отмахнулся, а потом сказал, серьезно посмотрев на Лиса. «Я растерян, Макота. Мне нужны были только бумаги. Я в норду полез только ради них. Где поселится семья, если мир вокруг горит?» Вдруг продекламировал Буру. «Если мертвая земля, и война в твой дом спешит». «Буру прав перед», — сказал Макота. Ну, найдёшь ты свою первушку. А что будешь делать? Куда ты с ней? Куда я, туда и она. Со вздохом ответил я, понимая, куда он клонит. В земли серых волков увезёшь. Так туда война придёт скоро. Был я в восточных приоратах. Нет там жизни. Бездна высасывает всё и идёт туда, где ещё есть, чем поживиться. Но мне надо её спасти. Я прямо поджал губы. Сам, говоришь, попадёт не в те руки. Скорее всего, она попала в лагерь к Фастраду. Этот командор синим приором не дружит, но он точно верен небу. Так что там твою первушку никто не обидит. Будет служить, как и все, какой-нибудь зверице. Зверице? Ну, командор Фастрад зорко следит за нравственностью у себя. Я вздохнул и спросил. «Что ты предлагаешь, Макота?» Лис повернулся к воину, и тот вздрогнул встретившись с ним, взглядом. «Я ничего не знаю», — прошепел зверь. «Перед, сам понимаешь, нам надо будет найти способ сообщить Зигфриду. Но для начала всё же узнать, что тут строят эти ребята», — сказал Макота.